Руперт Брук. Прах. Когда, погаснув, как зорницы, Уйдя от дальней красоты, Во мгле, в ночи своей отдельно истлею, Я истлеешь ты. Когда замрет твой локон легкий, И тяжкий тлен в моих устах прервет дыхание, И с тобою мы будем прах, мы будем прах. Как прежде, жадные, живые, неприсыщенные, О нет, блестя и рея, мы вернемся к местам, Где жили много лет. В луче мы пылью закружимся, былых не ведая оков, И над дорогами помчимся по поручению ветерков и станет каждая пылинка блестя и рея тут и там скитаться как паломник тайный по упоительным путям и отдохнём пока не встретит за непостижную чертой один мой странствующий атом пылинку бывшую тобой тогда тогда в саду спокоинном в вечерних ласковых лучах и сладостный и странный трепет найдут влюблённые в цветах и среди чащувшегося сада такое счастье такой призыв воздушно-лучезарный они почувют над собой что не поймут росали этот огонь ли музыка или цвет или благовонье или двое летящие из света в свет из с неба нашего блаженства и из пепеляющего крик заставит вспыхнуть сих пусты и нищие сердца на миг и во распрозающем смраке они блеснув потухнут вновь но эти глупые людишки на миг постигнут всю любовь